И вот, возвратившись на Москву, он стоял перед великим местро и выставлял свои дерзкие требования. Федор беседовал с ним вежливо, без гнева и досады. Пытался убедить, усовестить, но все было бесполезно. Наконец Сокол сказал, «Я понял, брат мой Андрей Иванович, что заблуждения твои слишком глубоко проникли к тебе в душу и не стану более продолжать наш разговор. Если ты явился просить об отставке, я освобождаю тебя. Твое место займет мой брат Иван Волк, а в ответ на твои требования я выдвигаюсь свои. Ты немедленно покинешь Москву и уедешь во Францию, а мы тебя не тронем. «Ах, вот как!» — поднимаясь с кресла, произнес Бава. В таком случае разговор и впрямь зашел в тупик. Я остаюсь при своих условиях и требованиях. В тот же день, несмотря на самые изощренные меры предосторожности, Андрей Иванович был схвачен, отвезен в Останке и там сброшен в подземную Лаодикию, в которую за пятнадцать лет до него отправился другой враг великого Муроля, венецейский муроль аристотель Феоравантим. его недавние подчиненные волк курицын и иван максимов лично участвовали в поимке и расправе над бывшим протодиаконом великого местро сокола федора максимов своей внезапно проснувшейся жалостью к предателю Бове Сбил Волка с приятных воспоминаний о путешествиях по немецким землям. И теперь, лёжа в кромешной темноте, Курицын видел перед собой бездонный зев колодца, и ему мерещилось, что он летит, летит туда. «Волк! А, Волк!» — раздался на сей раз голос Коноплёва. «Что вам не спится, черти проклятые?» — закричал, просыпаясь Волк Васильевич. Никак не дадите уснуть. Чего тебе? Я хотел спросить, ты родил с Бавою? Нет, не родил. Он вообще-то не любил родений, избегал их. Оттого и лишился света познания. Точно, согласился из темноты Максимов. И со мной он никогда не родил, хотя обязан был по чину. Так называемые родения установлены были среди посвященных в качестве особенного обряда служения великому Муролю. Они совершались торжественно вблизи подземной Лао-Дикии, совокупляясь, посвященные тем самым как бы проникали всем своим существом внутрь бездонного черного колодца. Волку обряд родений никогда не нравился и совокупляться с женщинами он любил куда больше, чем с мужчинами. А некоторые находили особое удовольствие именно в родениях друг с другом, и вне обряда они продолжали потом встречаться тайком и предаваться тому, что неразумные христиане именуют Садомским грехом». Митрополит Зосима однажды был даже уличен, когда пытался соблазнить диакона Архангельского собора. Достоверно, вина его не была доказана, но когда Зосиму с позором сводились метрополичии кафедры, сей грешок был помянут в числе множества других темных дел. О родениях волку никак не хотелось вспоминать. Впредь, чтобы я вас не слышал, грозно приказал он Максимову и Коноплеву. Стараясь не думать о муже Он принялся мечтать о жене, потом о любовнице Ольге, потом и вовсе размечтался, о несравненной красавице Соломонии Сабуровой, невесте великого князя Василия Ивановича. На Николу зимнего она приходила навестить узников по обычаю, принесла постных пирожков со сетриною, пиво. Волк так и онемел, увидев красоту такую. Двадцать дней прошло. Вчера на Москве уж Рождество отпраздновали. А он все никак не может забыть о великокняжеской невесте. Каждую ночь думает о ней, воображает себя с ней. И знает, что излишняя красота дается тем, кто ничем другим мужа своего ублажить не сумеет, а все равно зависть к Василию распирала волка. Ему грезилось, как Федор освобождает их из темницы, как чудесным образом все возвращается на круги своя, как Василий вместе с Соломонией едет в гости к Кесарю Максимилиану, беря в свою свиту обоих курицыных, как где-нибудь в Любике или в Регенсбурге волку удается соблазнить несравненную Соломонию. В этих грезах ему, наконец, удалось уснуть. Проснулся он от громкого лязга и сразу вскочил. В дверях узилища стоял пристав Андрей с новой свечой в руке. — Вставайте, грешники, новый день наступил, — сказал он с каким-то необычайным весельем в голосе. — Первомученика Стефания, помолитесь своему жидовскому богу, и вот вам умывание. Следом за Андреем вошел младший пристав Иван по прозвищу Мышка, неся в руках медную ендову, в которой плескалась вода. Обойдя узников, он поплескал через рыльцы яндовые на руки, им совсем немного, чтобы только можно было слегка ополоснуть лицо. Свеча, водруженная посреди темницы, на пол, вернула миру очертания и даже кое-какие краски. Умытые, если это можно назвать умыванием, Коноплёв и Максимов сидели в своих углах и позёвывали. Каждый был прикован к стене за ногу чугунной цепью, длиной эдак в локоть. Коноплёв встал, немного попрыгал, мышка собрал у узников отхожие мисы, ушёл. Андрей продолжал стоять в двери с необычным любопытством, оглядывая заточников и загадочно улыбаясь. Волк вспомнил, как при первом же пробуждении следует промолвить великому муролю Вселенной «Слава тебе, единый Господи!» «А уж потом надо умываться!» «Нет, просто «Слава тебе», не называя имени, ибо нельзя называть его имя до того, как умылся, так учил его брат Федор. «Слава тебе», — произнес Волк, Сложил руки ладонью к ладони и продолжил, «Благодарю тебя, Владыка, живой и вечный, за то, что ты, по милости своей, возвратил мне душу мою, велика моя вера в тебя, единый Господи!» Это и имел в виду пристав Андрей, говоря, «Помолитесь своему жидовскому богу», и теперь было видно, что он полностью удовлетворен. «Христу!» «Стало быть, не молитесь?» — хмыкнул он. «Ну-ну. Ванька, где ты там запропал?» «Несу, несу!» — отозвался младший пристав, входя в темницу с опорожненной отхожей мисой в одной руке и с деревянной миской в другой. И ту, и другую он поставил перед волком. В деревянной дымились куски жареной свинины, политые душистой чесночной подливой. — Чего эта приставка принес там? — тревожно спросил Максимов. — Ясное дело, чего, — угрюмо ответил Волк. — Накормить нас решили напоследок. Милосердие свое выказывают. — Как это, напоследок? — еще более тревожно спросил Коноплев. — Известно, как, — весело сказал пристав Андрей. — Волк, ты же говорил, — задыхаясь от волнения, вымолвил Коноплев. «Все, что говорил, сбудется», — сердито ответил Курицын. «Сбудется, сбудется», — хохотнул пристав. Тем временем свиное жаркое под чесночной подливой появилось перед Максимовым, и приставка «Иван» побежал за угощением для Коноплева. «Что же, сегодня казнить?» — спросил Максимов. «Не казнить, а избавлять вас от грешных телес ваших» ответил пристав. Мышка принес еду для Мити. Глупо рассмеявшись, вышел и встал за спиной у пристава. Оба внимательно смотрели на узников. Коноплев первым набросился на жаркое, следом за ним и остальные принялись поедать свинину. А я слыхал, вам свиное нельзя есть, сказал пристав. Или с проголоду что хошь сожрешь? Ишь, наворачивают, — подал голос из-за спины своего начальника приставка Иван. Вот те и жиды. Да не жиды мы, — сквозь туго набитый рот промычал Коноплев, — клевета все. Ну да, не жиды, — не унимался пристав. А что ж Христа не признаете? Троицу. Христа не только мы признаем. Но и почитаем, — сказал Максимов, проглотив прожеванное. Великий был человек. А троицу? А троицу? Будет тебе, Иван, — одернул Максимова курицын. Не ему нас пытать, тоже мне устроили любопрение. — Жиды! А жиды как свининка? — спросил глумливо приставка мышка. «Не поперхнулись, а?» «Кабы за твое здравие ели, то авось и поперхнулись бы», — сказал Митя. «А я вот сейчас возьму да и заберу от вас отхожие мисы-то», — вмиг осерчал приставка. «И пойдете на казнь об изгаженные?» «Да ладно тебе», — одернул мышку пристав Андрей. «Пущай посклавится напоследок». Вскоре с едой было покончено, и пристав с приставкой удалились, забрав пустые деревянные миски. Трое узников молча сидели, глядя на пламя свечи. Волк посмотрел на своих соучастников. Лицо Максимова было хмурым, сосредоточенным, а у Мити испуганным и глуповатым. «Молитесь светоносному, и сокол прилетит спасти нас!» произнес он, желая подбодрить обоих, да и себя заодно. Спустя некоторое время появился кузнец Василий, занялся цепью, которой волк был прикован к стене. Когда нога была освобождена, пристав Андрей вывел курицына из темницы, бросил ему сапоги, отнятые при посадке в узилище. Ноги отчего-то распухли, и сапоги едва налезли, и все же было приятно обуться после стольких босых дней. Затем из подвала Троицкой башни волка вывели на берег Неглинки. Стоял пасмурный зимний полдень, со стороны собакиной башни дул ветер, неся снежную заметуху, но и он был любезен после стольких затхлых дней. Вдоль Неглинной роились москвичи уже ожидая вывода осужденных еретиков. Несколько приставов охраняли вывод, а не то еще кто-нибудь от полноты ненависти к врагам Христовым швырнет камень, да и зашибет еретика раньше времени. Угрозы и ругательства доносились со стороны толпы в избытке. «Вот так и Христа вашего вели на казни, як меня нынче!» — крикнул москвичам Курицын. — Чем же я хуже Невом? — Умолкни, — грозно осек его пристав Андрей. — А не то кляпом рот заткну. Дыши лучше свежим воздухом. — Зябко, — поежился волк. Ветер был пронизывающий, а на нем только сапоги и сподницы далекий атласный кафтанок, хоть и с козырем а продувает. Ничего, — безжалостно отвечал другой пристав Илья Ногтев. — Немного померзнете, да и в парилочку. — Который же час? — спросил появившийся следом за волком Иван Максимов. — Самое время! — хмыкнул ногтев. Не бойся, не проспали. С колокольни Ивана Лествичника ударил малый колокол. Еще через некоторое время послышался удар среднего колокола, Затем прозвучал самый большой, божий глаз. После него вновь малый и так далее. Начался медленный, скорбный перезвон. Когда из башни появился Коноплев, пристав Андрей громко произнес, «Ну вот и Митенька, с Богом тронулись!» Ветер, как назло, все усиливался, невозможно терпеть, и волк не чаял поскорее дойти до собакиной башни, угадывая, куда их ведут. Он понимал, что надо мысленно обращаться к спасительному брату Фёдору, но в голове его скакали одни только проклятия — ледяному и влажному ветру. Расстояние в триста шагов показалось волку длиной в целое поприще, если не больше. Наконец дошли до собакиной, стали её обходить. «Эх, Фёдор!» — мелькнуло в мыслях у волка. «Коли не спасёшь, так хоть чарку водки бы!» Слева завиднился дом воеводы Щени, возле которого верхом на коне восседал сам боярин Щени Патрикеев, в полном военном доспехе, на голове великолепная ерехонка, на плечах тяжелая бармица, на груди и животе сверкающие зерцала, будто на войну собрался, или на поединок с ним, с волком Курицыным. А, понятно, опасаются, как бы во время казни не случился бунт. Правильно делают, что боятся. Ветер теперь дул не столь беспощадно, свистел в левом ухе. Толпа снеглинки, перетекая на пожар, пополняла топчущийся тут на большом московском торгу люд. К дьяволу их, к сатанель стивому, в Геону! кричали москвичи. И даже отдайте их нам на съедение. Мы бы сами их съели нельзя. Не выдержал ногтив «Сырое нельзя ясти!» «Верно, жарить!» загоготала в толпе. Но не все москвичи веселились и кричали. Некоторые довольно мрачно взирали на ведомых еретиков, а кое-кто даже с сочувствием, но никто не требовал помилования им. Пройдя еще шагов триста, перешли по снегу через ров на ту сторону, где стоял невысокий маленький домик, сложенный из свежих бревен, по-видимому, на днях. Над дверью была прибита доска, на доске красовалась надпись углем Садом и Гаморра». Оглянувшись на Кремль, Иван-Волк увидел множество людей, стоящих на стене и башне, промежуточной между Никольской и Фроловской. Вероятно, там были оба государя со своими приближенными. Но, дрожа от холода, Курицын не мог как следует рассмотреть, да и дневной свет до сих пор оставался непривычным для глаз. У дверей Садома и Гаморы стоял Володский игумен Иосиф. В руках он держал большой серебряный крест. Волк подметил, что одет Иосиф не намного теплее, чем он, но это его нисколько не утешило. Никаких признаков того, что брат Федор собирается спасать своих единомышленников, не наблюдалось. Хотя бы откуда-нибудь, да знак какой-нибудь. Только мрачный погребальный перезвон колоколов. — Раскаиваетесь ли вы, что служили антихристу и отцу его сатане? — спросил строго Иосиф Волоцкий, поднимая над головой волка свой серебряный крест. Курицын молчал, Максимов и Коноплев тоже. «Последний раз вопрошаем вас», — громко произнес Иосиф, — «хотите ли признать себя небывалыми грешниками, дабы смягчить участь свою на том свете? Взываем к вам, покайтесь, пока не поздно». И тут волку показалось, что из-за спины Иосифа мелькнуло лицо брата, сокола Федора, и тотчас исчезла во мраке за дверью Содома и Гаморры. «Вот тон, ожидаемый знак!» Вмиг волка осенило. Там, внутри бревенчатой клети, уже вырыт подземный ход. Ничего не надо бояться, смело идти в огонь. «Не раскаиваемся, не признаем!» — крикнул Курицын и плюнул на крест. Правда, не попал, ветром отнесло плевок в сторону. «Это вы заблуждаетесь, многобожцы проклятые! Бог един! Слушай, Израиль!» «Нет Бога, кроме Саваофа, а Иисус — лишь пророк его!» Страшный ропот неодобрения поднялся за спиной у еретика. Максимов стоял, понурив голову. Коноплев в страхе озирался по сторонам и хныкал. Иосиф Волоцкий повернулся лицом к башне и размашисто кивнул головой. Только тогда Иван Волк разглядел стоящих на башне митрополита и великого молодого князя Василия Ивановича. Державного не было видно. Митрополит совершил крестное знамение, благословляя казнь. Великий князь Василий взмахнул рукой. «Входите — Входите! — толкнул курица на пристав Андрей. Волк усмехнулся и в последний раз мельком оглядел лица толпы. Шагнув внутрь бревенчатой клети, он почувствовал, как неистово забилось в груди его сердце. Там, посреди небольшого помещенница, сожень в длину, сожнь в ширину и сожнь в высоту, на полу, покрытом опилками и стружками, стояла глиняная братина, до краев наполненная водкой. Водку он как-то сразу учуял по крепкому запаху, царившему в бревенчатой клете. Да ведь это ли не знак от брата? Иван Волк схватил братину с пола и, приложившись к ней, сделал несколько больших глотков. Горло обожгло, дыхание прихватило, а по жилам мгновенно понеслось веселое тепло. Сразу — сразу! — протянул братину Максимову. — Что это? Да водка же! Пей за наше спасение! Сейчас спасемся! Максимов взял из рук Волка сосуд. Но пить почему-то не решался. Не хочу! Не хочу! Упираясь, кричал коноплев, но его все же впихнули крепкими ручищами в садом и гомору. Он снова бросился к двери, получил зуботычину и на сей раз опрокинулся в угол. Вдруг в дверях появился Иосиф Волоцкий. Снаружи его тянули, и было слышно, как умоляют: Осифи, не надо! Не надо, Осифи! Оставьте меня! «Невредим, выйду!» — вырывался игумен, в отличие от Коноплева, стремясь войти в душегубную клеть. Иван-волк размахнулся ногой и со всей силой ударил Иосифа в пах. Володский игумен вскрикнул и со стоном стал сгибаться в три погибели. Тут уж его оттащили от двери, а саму дверь вмиг захлопнули. Еретики вновь очутились в узком замкнутом пространстве втроем. Свет сюда проникал только через щели между бревнами. Домик-то был ложный, с незаделанными щелями. — Теперь что? — спросил Максимов. — Пей водку! — весело крикнул Курицын. «Дальше -то — Дальше-то что? — злобно воскликнул Максимов. — Спасемся! Пей! — продолжал свое Иван Волк. — Да перестань ты, Митька! — обрушился он на Коноплева, который катался в углу и завывал, будто его уже жгло огнем. Максимов, наконец, недоуменно приложился к братине, отпил два глотка, оторвался, поморщился и вопросительно взглянул на Курицына. — Теперь Митьке дай выпить, — приказал Иван Волк. Вмиг сей некоторые щели стали закрываться черным, снаружи поливали горючей смолой. — Как только начнет разгораться, тут нам и спасение придет, — забормотал Курицын, притягивая к себе Максимова и Коноплева. «Как? Как? Откуда?» — с отчаянной надеждой в лице возопил Митя. «Цыц ты! Не ори!» — чуть было тоже не влепил ему оплеуху Иван Волк. «Под клетью подземный ход уже вырод. Надобно будет только сильно попрыгать на середке». «Откуда ты прознал?» — тоже озаряясь надеждой, вопросил Максимов. «Голос брата моего слышу!» Гордо и уверенно ответил Курицын. Снаружи начал доноситься треск огня, еще через некоторое время в щели пополз дым, и когда он наполнил внутренность клети, Курицын воскликнул «Пора!». В голове его клокотало от водки, дыма и волнения. Схватившись за руки, он, Максимов и Коноплев принялись отчаянно прыгать, силой ударяя каблуками сапог в земляной пол. Казалось, что там пусто игулка, что вот-вот земля под ногами провалится, но она все оставалась и оставалась твердой, неведомо сколько продолжались эти страшные прыжки, покуда невозможно стало дышать от дыма, а в клете поднимался уже невыносимый жар. Первым упал Максимов, следом за ним Коноплев. Курицын сделал еще три прыжка в одиночестве и тоже свалился. — Ты обманул нас, волк! — простонал у самого его уха Максимов. — Господи, господи! — раздался голос Коноплева. — Ты обманул нас, волк! — снова прохрипел Максимов. — Будь же ты проклят! — Это не я! Это брат мой, Федор! Задыхаясь и без сил, ползая по полу Содома и Гаморы, выпалил Иван-волк. «Господи Иисусе Христе, прости нас, помилуй!» — пищал откуда-то издалека Коноплев. «Митька, не смей!» — хрипел Курицын. «Федор, почему ты покинул меня? Где ты, сокол?» Одежда и волосы уже раскалились так, что вот-вот готовы были вспыхнуть. Глаза невыносимо ел дым, дышать уже вовсе было нечем. Почему-то подумалось, что именно сейчас придет спасение. И Иван-волк Курицын не в силах уже встать на ноги, принялся кулаками колотить по полу Содома и Гоморы. Внезапно весь мир, смрад, дым и ужас стали проваливаться и лететь вместе с волком куда-то глубоко-глубоко вниз, в бездонную Лаодикию Аркадию.